Он сбил хрустальную подвеску люстры. Судец сказал, что он очень виноват перед миссис Попон. Он сказал, что он очень глупый старик и впал в детство, забавляясь со своими игрушками. После этого он выпрямился в кресле, и гости могли убедиться, что грудь и плеч у него не так сильно пострадали от времени. Миссис потом доедала оставшиеся мороженое, перенижая эту деятельность подозрительными взглядами в сторону подлой баллисты. Затем все перешли в библиотеку, чтобы выпить кофе и коньяку. Я же задержался на минуту в гостиной. Я сказал, что за эти годы баллиста не потеряла убойности. Но это было неточное утверждение. Она и не могла потерять. Я подошел к машине, и осмотрел ее, из побуждений скорее сентиментальных, чем научных, тут я обратил внимание на жгуты, от которых и зависит ее убойность. Во всех этих штуках, баллистах, некоторых типах катапульт, скорпионов и анагров, есть два жгута жил, в которые вставлены концы рычагов, связанных тетевой как бы в виде двух половинок лука и образующих вместе некий сверхарбалет. Мы жульничали, вплетая в жгуты кет для большей упругости тонкие стальные струны. И вот, посмотрев на машину, я увидел, что жгуты в ней совсем не те жгуты, которые я скручивал в прекрасные былые дни. Ни черта похожи бы. Они были совершенно новые. И вдруг мне представилось, как по ночам в библиотеке судья Ирвин сидит у стола с проволочками, струнами, кедгутом ножницами, плоскогубцами, и, нагнув старую рыжую лобастую голову, разглядывает прищуренными желтыми глазами свое руками сло. И вообразив себе эту картину, я почувствовал грусть, «И растерянность». это увлечение судей этими игрушками не вызывало у меня никаких чувств, ни плохих, ни хороших. В детстве мне казалось естественным, что всякий человек в здравом уме хочет строить эти штуки, читать о них книжки и рисовать карты. Я и до нынешнего дня не видел ничего странного» в том, что судья строил их раньше. Но теперь картина, возникшая перед моим мысленным взором, выглядела иначе. Я почувствовал грусть и растерянность, почувствовал себя в чем-то обманутым. Я присоединился к гостям, навсегда оставив часть Джека Бёрдена в гостиной у баллисты. Они пили кофе. «Все, кроме судьи, который откупали бутылку коньяку». Когда я вошел, он поднял голову и спросил. «Рассматривал наш старый самострел, а?» Он сделал легкое ударение на слове «наш». «Да», — ответил я. В секунду его желтые глаза буравили меня, и я понял, что он догадался о моем открытии. «Я починил ее», — сказал он, Я рассмеялся с самым чистосердечным и обезоруживающим смехом. На днях. Чего ты хочешь от старика? Заняться нечем, поговорить не с кем. Нельзя же целый день читать юридические книги истории Диккенса» или «Удить рыбу». Я улыбнулся ему, ощущая необходимость отдать этой улыбкой дань чему-то, что я не смог бы определить вполне точно. Но я знал, что улыбка моя так же убедительна, как холодный куриный бульон в пансионе. Затем я отошел от него и подсел к девушке Дьюмант, приглашенной для моего удовольствия. Девушка была хорошенькая, темноволосая, со вкусом одетая, но чего-то ей не хватало. Слишком хрупкая и оживленная. Она все время оставалась заарканить вас своими жадными карими глазами и, затягивая петлю, хлопала ресницами и говорила то, чему ее научила мама десять лет назад. Мистер Берден, говорят, что вы занимаетесь политикой, о, это должно быть так увлекательно. поэтому ее, несомненно, научила мать. Однако...